Один за другим троица броненосных зашла в камеру, хотя большая часть их жизни проходила под водой, они, тем не менее, должны были время от времени подниматься на поверхность, чтобы подышать, потому что имели не жабры, а легкие. Для житья им приходилось строить камеры, заполненные воздухом, такие как это. Двое вошедших были похожи, как братья-близнецы. На каждом красовалось что-то вроде нержавеющего, отливающего металлическим блеском панциря, сделанного, как показалось, Джон Тому из каленой меди. Третий же, высокий и худой, более всего походил на богомола. Но вообще Джон Том ничего подобного в мире насекомых прежде не встречал ни здесь, ни на родине. В отличие от приземистых спутников, на этом не было ни доспехов, ни оружия. Взамен он держал в клешне несколько тонких металлических листков, испещренных гравировкой. Этот чахлый, но длинный субъект наклонился, чтобы посовещаться с приспешниками. Они принялись обсуждать написанные на железных таблицах. Затем Богомол выпрямился и в обвиняющем жесте вытянул конечность, указывая на Джон Тома. «Без сомнений, это он!» «Это он!» — громко провозгласили оба его спутника. «Кто?» — наивно спросил Джон Том. «Музыкальный волшебник, который вызвал огненного коня и убил императрицу Скрич, у врат Джо Трума!» «Ты! Это ты!» Джон Том расхохотался, знаете ли, <смех> я впервые слышу об императрице Скритч и о вратах Джо Трума тоже. О чем это вы? Мы с приятелем путешествуем по этим краям, мы недалеко от Квасиквы. У нас, так сказать, каникулы. Клянусь, я не знаю, о чем речь, черт побери. Однако ты умеешь лгать. — Это уже говорит о многом, — пробормотал длинный оппонент. — Ты делаешь это очень явно. Ты волшебник, и незачем отрицать. — Да, отрицаю. И очень явно, как вы тут выразились. Тут двое коротышек двинулись к юноше, вытащив короткие кривые кинжалы на серповидном острие каждого из которых торчали зазубрины. Они... Прогромыхали мимо Джон Тома, а один приставил свой клинок прямо к горлу Маджа. Выдер даже не попытался вырваться, так как спрятаться было негде. Закованный в хитин оратор не обладал возможностями для выражения эмоций, но все было понятно по его интонации. — Ты продолжаешь отпираться? — Джон Том сглотнул. Возможно, я и участвовал в битве у врат, но там была добрая половина жителей теплоземелья. Острие еще ближе придвинулось к Адамову яблоку Маджа, сбрив при этом несколько волосков у него на шее. Что-то не могу припомнить. «Может, и было какое-нибудь маленькое заклинаниеце», — поспешно добавил юноша. Кривой клинок отодвинулся, и Мадж снова смог дышать. «Вот так-то лучше», — сказал броненосный. «Но не нужно понимать это слишком буквально», — воскликнул Джон Том. Однако собеседник проигнорировал его, продолжая разговор с помощниками. «Для нашего передового отряда империи сегодня великий день, знаменательный день». Его пособники вложили свои жуткие кинжалы в ножны, их хитин был темно-коричневым снаружи, и черным внутри, с отметинами в виде черных полос на рудиментарных надкрыльях. Окраска оратора была желто чёрной с белыми пятнами на покровах панциря. «Всех наградят орденами», — продолжал он. «Военный консул будет очень доволен. Сама императрица лично выразит благодарность». «Императрица?» Вырвалась у Джон Тома, но теперь это не имело значения, раз его опознали. «Вы только что говорили, что она погибла в сражении». «Это так. Но я имею в виду ныне царствующую, ее величество Истак. Она будет присутствовать при твоей казни. Небольшое возмещение за тот урон, который вы нанесли империи в битве у врат. Я, собственно, ручно передам тебя великим палачам». Наши наземные братья будут весьма довольны». «Ваши братья? Значит, вы не участвовали в битве?» «Расстояние не позволило нам выслать помощь на зеленые всхолмья». «В любом случае война велась на суше. От нас было бы немного толку, о чем мы несказанно сожалеем. Сегодня ты дал нам шанс наверстать упущенное». Но если вы не участвовали в войне, что вы имеете против нас? Джон Том отчаянно сопротивлялся неизбежному. Почему бы не отпустить нас с миром? У нас нет вражды к обитателям Куглуха. С тобой у нас давние счеты, волшебник. Уничтожив тебя, мы принесем славу нашей колонии. Мы восстановим свой престиж. Тебя нужно содержать в целости и сохранности, чтобы передать великим. — Послушай, шеф, — вдруг заговорил матч, — что-то неохота мне испробовать на своей шкуре все ваши штучки. Но раз ты так жаждешь презентовать нас императрице и ее палачам, то не лучше ли нас сперва умертвить? Оратор покачал головой. — Это не доставит удовольствия. Высочайшему двору. Представляю, как им было бы обидно, — заметил выдор. Длинный броненосный не понял иронии. Такое отношение свидетельствует в твою пользу. Для прислужника очень, очень похвально. Для какого еще прислужника? Этот вопль выдора, как и все аргументы Джон Тома, приведенные чуть раньше, не был замечен. «Может статься. Императрица позволит мне недостойному присутствовать на развлечении с твоим участием». «Я непременно помашу тебе ручкой», — проворчал Мадж. «В противном случае мне будет достаточно чести доставить вас к императрице. А у меня есть вопрос», — заявил Джон Том. «Как вы узнали, кто мы такие?» Он показал на склад с оружием. «Судя по всему...» — Немало народу из-за вас погибло. — Это нарушители границы. Насекомое наставило свои фасеточные глазки на человека. — Что касается вашей идентификации, ты, человек, себя недооцениваешь, — выдавил броненосный хриплым скрежещущим голосом, который исходил из длинной тонкой трубочки, служившей ему ртом, — Ты думаешь, мы так плохо организованы, что не можем распространить в своих рядах приметы наших злейших врагов? Думаешь, мы позволили бы вам проскользнуть незамеченными? Здесь хорошо известны крупнейшие полководцы и волшебники из стана теплоземельцев. Можешь гордиться тем, что попал в число знаменитостей, и тебя сразу узнали даже в местах столь далеких от врат». А чего то Джон Том не чувствовал себя прощенным. Если вам известно, что я великий маг, вы должны понимать, что я нахожусь здесь и задаю вопросы только, чтобы удовлетворить свое любопытство, прежде чем покинуть вас. Не думаю, что только твоя любознательность заставила тебя надолго замешкаться». Проницательно заметил Длинный. «Если бы ты мог беспрепятственно улизнуть, я уверен...» «Что тебя бы здесь уже не было?» «Да ты бы и не попался, владея нужными заклинаниями». Он замолчал, и Джон Том почувствовал, что гигантское насекомое разглядывает его.